«Мир вам!» — приветствовал Раймалыага сородичей. «Уж не случилось ли беда?» «Тебя мы ждем!» — промолвил самый главный. «Если меня, то здесь я!» — ответил раймалага и, «И собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу. Постой! Остановись в дверях!»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 Да он рехнулся да он и впрямь свихнулся а ну ка тише, помолчите навел порядок главный судья так край малы ты все сказал я все сказал вы слышите потом керода баракбаяша о саплеменник наш сей несчастный ры сказал мы слышали тогда послушайте что я скажу в начале я тебе скажу несчастный ры малы Всю жизнь в бедности однолошадной В гуляниях провел ты, пел на пирах, Домбры бренчал, шутом маскарапосом был. Ты жизнь свою потребил для развлечения других. Тебе прощали мы твое беспутство. В те времена ты молод был,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 Он не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы Барагбаев. Никто мне не ни пророк и не судья.